чтобы спросить, нет ли у них утиных яиц. А у них полно ужасно милых малюсеньких поросят. Прелесть! Вы любите поросят? Я очень. Мне даже их запах нравится. Если свиней хорошо содержат, они не должны бы пахнуть, предположил я. Не должны? Да они же под себя ходят. А вы в город идете? Я увидела, что вы один, вот и решила остановиться и пойти с вами. Только я остановилась слишком уж резко. — Вы порвали чулки, — сказал я. Меган печально посмотрела на свою правую ногу. — Да, действительно. Но там все равно уже было две дырки, так что это не имеет особого значения, правда? — Вы что же, Меган, никогда не не чините чулки? — Редко. Когда мамуля заставляет. — Но она не слишком-то ко мне цепляется, так что с этим все в порядке, да? — Вы, похоже, не понимаете, что вы уже взрослая, — сказал я. — Вы хотите сказать, что мне следовало бы быть похожей на вашу сестру? «Расфуфыренный?» Меня слегка обидело подобное определение Джоанны. «Она всегда чистая и аккуратная, и на нее приятно взглянуть», — сказал я. «Она ужасно хорошенькая», — сказала Меган. «И ничуть на вас не похожа, правда?» «А почему?» «Братья и сестры не всегда похожи». «Да». Конечно, я не слишком похожа на Брайана и Колина, и Брайан с Колином друг на друга не очень похожи. Она помолчала и добавила, — Это очень чудно, правда? — Что именно? — Меган кратко бросила. — Семьи, — я произнес глубокомысленно. — Полагаю, это так. Хотел бы я знать, что было у нее на уме. Мы шли в молчании минуту или две, потом Меган спросила робко: "Вы летаете, да?". "Да". "И из-за этого пострадали?". "Да, я разбился". Меган сообщила. "А здесь никто не летает". "Да", сказал я, "наверняка". "А вам нравится летать?". "Мне?". Меган казалась удивленной. — Бог мой, нет, меня бы тошнило, меня даже в поезде тошнит. Она помолчала и затем спросила с той непосредственностью, которая обычно присуща детям, — А вы поправитесь и сможете снова летать, или так и останетесь такой вот развалиной? Мой врач уверяет, что я буду в полном порядке. — А он не из тех, кто любит приврать? — Не думаю, — сказал я. — Я уверен, я ему доверяю. — Тогда все в порядке. — Но большинство людей врет. Я принял это категорическое утверждение молча. Меган произнесла независимо и беспристрастно. «Я за вас рада. А то я боялась, что вы такой мрачный из-за того, что потерпели крах в жизни. Но если вы вообще такой, это другое дело». «Я не мрачный», — сказал я холодно. «Ну, раздражительный». «Я раздражителен потому...» что мне хочется поскорее вернуться к прежней жизни. Но такие дела не делаются быстро. Тогда к чему торопиться? Я рассмеялся. Дорогая девочка, разве вам никогда не хотелось, чтобы что-то случилось поскорее? Меган обдумала вопрос и доложила. Нет, чего бы мне могло хотеться? Здесь не из-за чего спешить. Ничего никогда не случается. Я был поражен отчаянием, прозвучавшим в ее словах, и мягко спросил.